Глава 22. Гольштейн был прав. Проработав полтора часа с документами, я узнал очень мало нового по сравнению с тем, что мне было известно об убийстве из газетных сообщений. Последний раз девиц Габлер видели в голубом попугае, где они выступали в топлис шоу, когда Клара и Карла перестали появляться в заведении. Заведующий персоналом некий Клей ригинс оставил на их автоответчике три сообщения, каждый раз все более свирепых. В конце концов он от занятие бросил. Сообщения позволили полиции установить приблизительную дату исчезновения. Сам ригинс в полицию не обращался, решив, что девушки уехали из города или нашли другой, более выгодный ангажемент. Вот выдержка из показания Риггенса, данных им Джерри Олмстеду. «Вам известно, что девушки были однояйцевыми близнецами. Это, конечно, не сенсация, но они обучились некоторым трюкам, а их танцы становились день ото дня все лучше. Девочки были настоящими ангелами, и с ними очень легко работалось. Тамми года выступала в казино Сент. Ей было двадцать три года, она жила вместе с сестрами Габлер. Именно она заявила об их исчезновении». Она не видела сестер две недели, и именно тогда девицы перестали появляться в головом попугае. И вот это Тами сказала полиции, что когда видела сестер в последний раз, те чувствовали себя прекрасно. Они работали в попугае, брали уроки танцев и посещали курс театральной речи. Дело осложнилось тем, что Тами прибылась жить к своему дружку по имени Джейм. И, лишь заскочив за своими вещами в старое жилище, Почувствовал неладное. Едва она открыла дверь, как в нос ей ударила ужасную вонь из мусорного бачка. Сиамские коты, сестер Габлер по имени Ромул и Рем буквально умирали от голода. Егода сказала, что близнецы обожали этих животных, ни за не бросили их, и спуехали из Вегаса. Она сразу поняла, что случилось нечто страшное, и оказалась права. Ущелье Красные скалы находилось примерно в 20 милях от Лас-Вегаса и пользовалось огромной популярностью у туристов. Через пустыню Муахали была проложена тридцатимильная живописная дорога, позволяющая любоваться местным ландшафтом, скалами, баранами-толсторогами, пустынной черепахой, дикими ослами, бочковидными кактусами, толокнянкой и деревом Джошуа. На скалах сохранились рисунки индейцев-шошонов, насчитывающие по меньшей мере тысячу лет. Эти места любили не только туристы, но и многие жители Лас-Вегаса. Красные скалы привлекали местных скалолазов, альпинистов и поклонников горных велосипедов. Брошюры и яркие карты призывали всех посетить эти живописные места. Некий молодой человек по имени Джош Гомельский занимается в одиночку ним в труднодоступном участке за ледяным каньоном, наткнулся на более чем живописную картину. Он преодолел стены ледяного каньона и оказался на тропе, приведшей его к другой, не столь большой расщелине известной под названием Колдовской ущелье. Он едва не разбился насмерть, когда, подтянувшись у края скалы, увидел в четырех футах от своего лица ноги и часть торса и того, что потом оказалось Кларой Габлер. В рюкзаке у Гомельского были радиомаяк и сотовый телефон, и прежде чем рухнуть без сознания, парень успел сообщить о своей ужасной охотке. Я мог понять, почему молодой здоровый человек упал в обморок. При виде фотографий с места преступления мои кишки уворачивались наизнанку. Но я не знаю, почему заставлял себя рассматривать их снова и снова. Мне не раз доводилось видеть снимки подобного рода, груды обнаженных тел в нацистских лагерях смерти, вздувшиеся от жары трупы фанатиков-самоубийц, в Джонстауне, мертвый Талип недалеко от Тора-Бора с опущенными штанами и торчащим из задней целомом. И я знал, что одного взгляда вполне достаточно, чтобы запомнить увиденное на всю оставшуюся жизнь. Некоторые ужасы мне довелось видеть в натуре, и они тоже не требовали повторного взгляда. Я, например, до сих пор отчетливо вижу обезглавленную беременную женщину, погибшую во время кровавой резни в Косово. Фотографии нижней части тела Клары Габлер пополнила галерею ужасов, о которых мне ничего не хотелось знать. Но я их увидел, и они запечатлелись в моей памяти до конца дней. Девушку разрезали примерно на уровне талии, и ноги были широко раскинуты, а одна согнулась слегка в колени. Верхняя часть человеческого обрубка походила на отвратительную чашу. Края кожи и слой подкожного жира на месте разреза образовали полость, наполненную ярко-красной массой, над которой хорошо обтрудились мелкие хищники. Несмотря на причиненный плотоядными тварями урон, нижняя часть тела Клары Габлер, благодаря сухому воздуху пустыни Мохави, почти не разложилась. Есть не считать порванной плоти на месте разреза, дикие животные изъяли все внутренние органы, говорилось в медицинском заключении. Станки выглядели как нижняя часть большой куклы. Красивые и стройные ноги девушки были затянуты в четыре чулки, а на слегка вывернутых внутрь ступнях по-прежнему красовались открытые туфли из первоклассной кожи с четырехгюймовым каблуком. Тромежность Клары укрывали остатки прошитого золотой нитью купального костюма. На талии, если хотите, на месте разреза, купальник был помят и разорван. Идентифицировать останки удалось немного позже, поскольку полиция почти сразу нашла и верхнюю часть тела Клары. Она находилась примерно в двадцати ярдах от нижней, в небольшой пещере, куда ее, видимо, стащили койоты. На снимке я увидел лицо с пустыми и сглоданными зверем глазницами. Смотреть на это было тяжко. Вид тела, оканчивающегося чуть ниже грудной клетки, приводил в ужас. Карлу обнаружили примерно в пятидесяти ярдах от сестры. Тело лежало лицом вниз в неглубокой лощине. Согласно протоколам осмотра, животные и птицы питались останками примерно две недели. Карла Габлер встретила смерть более традиционно, нежели ее сестра. Ее убили в стиле мафии одним выстрелом в голову за правым ухом. Взглянув на снимок, я испытал почти что облегчение, и мне пришлось напомнить себе, что... И эта девушка стала жертвой хладнокровного убийцы. На Карле, судя по снимку, был ее сценический наряд. Чулки с сеточкой, открытые туфли на высоком каблуке, штанишки из ткани золотой нитью и шитый жемчугом лиф. Когда ее расстреливали, она лежала, уткнувшись лицом в скалу. Стреляли в девушку из револьвера 38-го калибра, и пуля на выходе оставила огромную рваную рану. Зубы хищников еще более порвали плоть, сделав лицо абсолютно неузнаваемым. Эти фотографии производили ужасающее впечатление, но и текст был ничуть не лучше. Никакого душевного отдохновения он не давал. Сухой прозой судебно-медицинского отчета сообщала, что Клара была расчленена на две части инструментом, достаточно мощным для того, чтобы разрезать позвоночный столб. Рассечение проходит через мягкую ткань живота, чуть выше пупка. Кишечник разрезан примерно на уровне двенадцатиперстной кишки. Разрез продолжает через межпозвоночный диск между вторым и третьим позвонками поясничного отдела позвоночника. Но самым скверным было вовсе не это анатомическое заключение. Патологоанатом сделал вывод, что все указанные повреждения были нанесены объекту прижизненно, а непосредственной причиной смерти стала потеря крови. Язык медицинского доклада не говорил прямо, что это означало. А для меня это значило, что Клара Габлер, когда убийца отправлял ее душу в иное измерение, была еще жива. Иными словами, — подумал я, — расчленение произвели с целью сделать тело жертвы более компактным, чтобы от него было легко избавиться. Ну, чистейший садизм! но в то же время преступление не имело отношения к сексу. Ни одна из женщин не подверглась насилию. Более того, согласно заключению судом эксперта, вскрытие не обнаружило никаких следов их недавней сексуальной активности. В ходе допросов Егоды, Ригенса, соседи по пансионату, поломар апартамент, где жили девушки, их коллег из голубого попугая, Следователи интересовались, не подрабатывали ли сестренки на стороне проституции. — Вполне законный вопрос, — пояснил Гольдштейн. Девочки — однояйцевые близнецы, работают в шоу-бизнесе. Это, заметите, Лас-Вегас. Почему бы им не дать несколько сеансов любви втроем, чтобы свести концы с концами? В этом нет ничего особенного, это бы никого не удивило. Но если верить словам Егоды, то Клара и Карл, не будучи, естественно, девственницами, были не такими. Да, совсем не такими, сказал Больштейн. И развлечения выходили нечасто. Егода показала, что сестры Габлер были категорически против подобных вещей. Их выводили из себя малейшие намеки на это. Как вам, наверное, известно, довольно распространенное явление. Они даже не любили вдвоем ходить на свидание. На формальное познание девушка пригласили Егоду. Это сообщила для протокола, что когда сестры были живы, Она могла отличить Клару от Карлы по манере держаться и разговаривать, но после гибели. Полную идентификацию в конечном итоге провели по карточке дантиста. Ни одна из девушек не страдала кариесом, но Клара в возрасте девяти лет отколола кусочек зуба, и ей, уже будучи взрослой, пришлось ставить фарфоровую накладку, что и позволило следователям определить принадлежность тел из полицейских докладов со всей определенностью следовало что сестер габлер убили там где обнаружили трупы и лишь хищники отволокли их тела на несколько ярдов в сторону я снова внимательно просмотрел папки и сделал выписки затем несколько часов еще изучал страшные снимки рассматривал зарисовки и перечитывал документы к концу работы я ужасно устал и мне было тошно от мысли что драгоценное время потрачено зря. И тем не менее, я остался в Вегасе. Шофлер начнет приставать ко мне с вопросами, сделал ли я то или это, а если не сделал, почему. Мне казалось, что я слышу, как он бубнит. Поговори с Тами и Годы, сходи в Голубой Попугай, посети место преступления, выясни, где не костюмы. Когда я сказал об этом Гольштейну, тот кивнул. Вам надо потолковать. С зортом, Барри зортом? Он патологоанатом и работал по этому делу. Толковый парень. Не исключено, что он заметил больше, чем смог включить в свое письменное заключение. Что, например? Ну, кто его знает, пожал плечами Гольштейн. Предположения об орудии убийства, какие-то соображения насчет личности преступника. Одним словом, то, что не подкреплено фактами. Всякого рода предположения и допущения не входят в круг обязанностей медэксперта, и у них есть светская причина не включать свои домыслы в формальное заключение. Все изложенное на бумаге может казаться в суде. Эти ребята оставляют в письменном заключении лишь то, что в состоянии подтвердить. Но у них, как правило, есть свое мнение по делу, и хороший судебный медик, вроде чейзор всегда может поделиться своими соображениями с детективом. Однако в данном случае вам не повезло. Этим детективом был покойный Джерри Олмстед. Я занес в записную книжку имя Чизуорта и номер его рабочего телефона. Костюму можете вычеркнуть, продолжал Гольштейн. Я скажу вам, где девицы их раздобыли. Голубой попугай. Управляющий, как вот там. Ах да, Ригенс. Так Вот этот самый Риггинс. Писал кипятком по этому поводу. Джерри не мог поверить своим ушам. Произошли два убийства, совершенные с особой жестокостью, а этот недоумок исходит мочой из-за пропажи пары костюмов. Мы даже подумали, что он потребует вернуть ему тот, что остался целым. Но почему они были в сценических нарядах? С какой стати их надели? Возможно, они направлялись на работу. Не исключено, что предпочитали переодеваться и гримироваться от дома, поскольку терпеть не могли артистическую уборную в попугаи. Часы на руке Гольштейна слабо пискнули, и детектив поднялся со стула. — Мне пора, — сказал он и протянул руку, которую я пожал со словами благодарности. — Рад был вам помочь, — произнес он. — Если что-то понадобится, звоните, не стесняйтесь. — Вы намерены побывать в колдовском ущелье? — Возможно, впрочем, не знаю, что полезного смогу там увидеть. Я по-прежнему не представлял, каким боком дело Габлер связано с пропажей детей, и укрепился во мнении, что Шофлер предложил мне прокатиться в Вегас, чтобы я уехал из дома. Однако с Гальштейном этими соображениями я делиться не стал. И тем не менее я был благодарен Шофлеру. После того, как я прекратил бесконечные вденьи изучая списки, звоня по телефону или погружаясь в виртуальный мир, я увидел всю бессмысленность. Своих действий. Это было движение без цели, какое-то беличье колесо. Согласно Евангелию от Рея, место преступления следует посещать обязательно. Заранее неизвестно, что она может тебе сказать. Гольштейн взял с стола папки и, искоса взглянув на меня, добавил. — С другой стороны, не пытайтесь покорить колдовское ущелье в городских ботинках. Возможно, вам даже стоит пригласить проводника. Места там, мягко говоря, неровные. Кроме того, в это время года следует отправляться с утра пораньше, иначе у вас спалит солнце. Насчет солнца Гольштейн не ошибся. Машина раскалилась, и чтобы прикоснуться к баранке, мне пришлось открыть двери, врубить на полную мощность кондиционер с обдувателем и ждать добрых пять минут. Только сейчас я понял, почему аборигены так внимательно относятся к оконным ставням. Жар здесь, возможно, и сухой, но о здоровье заботиться все равно следует, и лишняя защита от солнца не помешает. Проезжая мимо банка, я бросил взгляд на термометр. 41 градус по Цельсию. Когда я вернулся к себе, в тропикане работал какой-то болгарский акробат. Под редкие аплодисменты и зрители он стоял на одной руке, на неустойчивой, сложной из кирпичей колонии. Зрители было кот наплакал. Основная масса гостей и посетителей приехали к круговым автоматам и не смотрели в сторону артиста. Автоматы сверкали разноцветными огнями, сопровождая световую феерию, звоном, гулом и грохотом. Добравшись до своего номера, я извлек сделанные в полиции записи и составил перечень предстоящих действий. Первое. Голубой попугай. Ригенс. Второе. Ягода. Сожительница. Третье по долгонатом баре Чейзорт, четвертое колдовское ущелье. Я решил действовать последовательно в соответствии с указанными в списке номерами. Если мне повезет, то с первыми тремя пунктами можно разделаться уже сегодня, чтобы двинуть в ущелье на следующий день с утра. Но особого оптимизма я не испытывал. И, потянувшись к телефонной трубке, подумал, что поиски по Евангелию от Рэя Мало чем отличаются от бега в пресловутом беличьем колесе. Две молодые женщины, одна яйцевые близнецы, облаченные в откровенные наряды. Одна из них зверски убита, другая расстреляна. Шофлер, конечно, славит своей интуицией, но на сей раз он явно ошибается. Это дело не имеет ничего общего с пропажей моих детей и не может иметь.